Глава восьмая Если б не этот охват рака по шее, Ефрем Поддуев был бы мужчина в расцвете. Ему еще не сравнялось полуста, и был он крепок в плечах, тверд в ногах и здрав умом. Он не то что был двужильный, но двухребетный, и после восьми часов мог еще восемь отработать как первую смену. В молодости на каме таскал он шестипудовые мешки, и из силы той немного убыло. Он и сейчас не отрекался выкатить с рабочими бетономешалку на помост. Перебывал он во многих краях, переделал пропасть разной работы, там ломал, там копал, там снабжал. А здесь строил, не унижался считать ниже червонца, от полулитра не шатался, за вторым литром не тянулся. И так он чувствовал себя и вокруг себя, что ни предела, ни рубежа не поставлено Ефрему Поддуеву, А всегда он будет такой. Несмотря на силищу, на фронте он не бывал. Бронировали его спецстроительство, не отведал он ни ран, ни госпиталей, и ничем никогда не болел, ни тяжелым, ни гриппом, ни в эпидемию, ни даже зубами. И только в запрошлом году первый раз заболел. И сразу вот этим. Раком. Это сейчас он так, с размаху лепил. Раком. А долго-долго перед собой притворялся, что нет ничего, пустяки. И сколько терпежу было, оттягивал, не шел к врачам. И когда уже пошел и от диспансера к диспансеру дослали его в раковый, а здесь всем до одного больным говорили, что у них не рак, Ефрем не захотел смекнуть, что у него, не поверил своему природному уму, а поверил своему хотению. Не рак у него и обойдется. А заболел у Ефрема Язык. Поворотливый, ладно, незаметный, в глаза никогда не видный и такой полезный в жизни язык. За полста лет много он этим языком поупражнялся. Этим языком он себе выговаривал плату там, где не заработал, клялся в том, чего не делал, распинался, чему не верил, и кричал на начальство, и обкладывал рабочих, и укрючливо матюгался, подцепляя, что там светей да дороже. И наслаждался коленами многими, как соловей, и анекдоты выкладывал жирнозады, только всегда без политики, и волжские песни пел, и многим бабам, рассеянным по всей земле, врал, что не женат, что детей нет, что вернется через неделю и будут дом строить. Ах, чтоб твой язык отсох, проклинала одна такая временная теща. Ну, язык только в шибко-пьяном виде отказывал Ефрему. И вдруг стал наращиваться, цепляться о зубы, не помещаться в сочном, мягком зеве. А Ефрем все отряхивался, все скалился перед товарищами. Поддуев ничего на свете не боится. И те говорили, да, вот у Поддуева сила воли. А это была не сила воли, а упетеренный страх. Не силы воли, из страха он держался и держался за работу, как только мог, откладывая операцию. Всей жизнью своей, поддуев, был подготовлен к жизни, а не к умиранию. Этот переход был ему свыше сил. Он не знал путей этого перехода и отгонял его от себя тем, что был на ногах, и каждый день, как ни в чем не бывало, шел на работу и слышал похвалы своей воли. Не дался он операции, и лечение начали иголками. Впускали в язык иголки, как грешнику в аду, и по нескольку суток держали. Так хотелось Ефрему этим и обойтись. Так он надеялся. Нет. Распухал язык. И уже не найдя в себе той силы воли, быковатую голову опустив на белый амбулаторный стол, Ефрем согласился. Операцию делал Лев Леонидович. И замечательно сделал, как обещал. Укоротился язык, сузился, но быстро привыкал обращаться снова и все то же говорить, что и раньше, только, может, не так чисто. Еще покололи иголками, отпустили, вызвали, и Лев Леонидович сказал, а теперь через три месяца приезжай и еще одну операцию сделаем на шее. Это легкое будет. Но таких легких на шее Поддуев тут уже насмотрелся и не явился в срок. Ему присылали по почте вызовы, он на них не отвечал. Он вообще привык на одном месте долго не жить, и шутя мог сейчас завеяться хоть на Колыму, хоть в Хакасию. Нигде его не держало ни имущество, ни квартира, ни семья. Только любил он вольную жизнь да деньги в кармане. А из клиники писали «Сами не явитесь, приведем через милицию». Вот какая власть была у ракового диспансера даже над теми, у кого вовсе не рак. Он поехал. Он мог, конечно, еще не дать согласия, но Лев Леонид щупал его шею и крепко ругал за задержку. И Ефрема порезали справа и слева по шее, как режутся ножами блатари. И долго он тут лежал в обмоте, а выпустили, качая головами. Но уже в вольной жизни не нашел он прежнего вкуса. Разонравились ему и работа, и гулянки, и питье, и курье. На шее у него не мягчело, а брякло, и потягивало, и покалывало, и постреливало даже и в голову. Болезнь поднималась по шее едва не к ушам. И когда месячушка назад он вернулся опять все к тому же старому зданию из серого кирпича с добротной открытой расшивкой швов, и взошел на то же полированное тысячами ног крылечка межтополей, и хирурги тотчас за него схватились, как за родного, и опять он был в полосатом больничном и в той же палате близоперационной с окнами, упертыми в задний забор, и ожидал операцию победной шеи вторую, а общим счетом третью, Ефрем Поддуев больше не мог себе врать и не врал. Он сознался, что у него рак. И теперь, порываясь к равенству, он стал и всех соседей убеждать, что рак и у них, что никому отсюда не вырваться, что всем сюда вернуться. Не то, чтобы он находил удовольствие давить и слушать, как похрущивают, а пусть не врут. «Пусть правду думают!» Ему сделали третью операцию, больней и глубже. Но после нее на перевязках доктора что-то не веселели, а буркали друг другу не по-русски обматывали все плотнее и выше, сращивая бинтами голову с туловищем. И в голову ему стреляло все сильнее, все чаще, почти уже и подряд. Итак, что ж было прикидываться? За раком надо было принять и дальше то, от чего он жмурился и отворачивался два года, что пора Ефрему подыхать. Так со злорадством оно даже легче получалось — не умирать, подыхать. Но это можно было только выговорить, а не умом вообразить, не сердцем представить. Как же так, может, с ним, с Ефремом? Как же это будет? И что надо делать? Отчего он прятался за работой и между людей, то подошло теперь один на один и душило повязкой по шее. И ничего он не мог услышать в помощь от соседей ни в палатах, ни в коридорах, ни на нижнем этаже, ни на верхнем. Все было переговорено, а все не то. Вот тут его и замотало так на к двери и обратно по пять часов в день и по шесть. Это он бежал искать помощи. Сколько жил Ефрем, и где не бывал, а не бывал он только в главных городах, окраины все прочесал. И ему и другим всегда было ясно, что от человека требуется. От человека требуется или хорошая специальность, или хорошая хватка в жизни. От того и другого идут деньги. И когда люди знакомятся, то за «как зовут» сразу идет «кем работаешь, сколько получаешь». И если человек не успел в заработках, значит, или «глупой», или несчастный, а, в общем, так себе человечка. И такую вполне понятную жизнь видел под дую все эти годы и на Воркуте, и на Енисее, и на Дальнем Востоке, и в Средней Азии. Люди зарабатывали большие деньги, а потом их тратили, хоть по субботам, хоть в отпуск, разом все. И было это складно. Это годилось пока не заболевали люди раком или другим смертельным. Когда же заболевали, то становилось ничто, и их специальность, и хватка, и должность, и зарплата. И по оказавшейся их тут беспомощности, и по желанию врать себе до последнего, что у них не рак, выходило, что все они слабаки, и что-то в жизни упустили. Но что же? С молоду слышал Ефрем. Да и знал про себя и про товарищей, что они, молодые, росли умнее своих стариков. Старики и до города за весь век не доезжали, боялись. А Ефрем в тринадцать лет уже скакал, из нога настрелял, а к пятидесяти всю страну как бабу перещупал. Но вот сейчас, ходя по палате, он вспоминал, как умирали те старые в их местности на каме. Хоть русские, хоть татары, хоть ватяки. Не пыжились они, не отбивались, не хвастались, что не умрут. Все они принимали смерть спокойно. Не только не оттягивали расчет, а готовились потихоньку и загодя. Назначали кому кобыла, кому же ребенок, кому зипун, кому сапоги, и отходили облегченно. Будто просто перебирались в другую избу, и никого из них нельзя было бы напугать раком. Да и рак то ни у кого не было. А здесь, в клинике... Уж кислородную подушку сосет, уж глазами еле ворочит, а языком все доказывает, не умру, у меня не рак. Будто куры. Ведь каждую ждет нож по глотке, они все кудахчат, все за кормом роются. Унесут одну резать, а остальные роются. Так день за днем вышагивал, под поддуев по старому полу, качая половицами, но ничуть ему не становилось ясней, чем же надо встречать смерть. Придумать этого было нельзя, услышать было не от кого. И уж меньше всего ожидал бы он найти это в какой-нибудь книге. Когда-то он четыре класса кончил, когда-то и строительные курсы. Но собственной тяги читать у него не было. За место газет шло радио, а книги представлялись ему совсем лишними в обиходе. Да в тех диковатых дальних местах, где протаскался он жизнь за то, что там платили много, Он и не густо видал книгачеев. Поддуев читал по нужде брошюры по обмену опытом, описание подъемных механизмов, служебные инструкции, приказы и краткий курс до четвертой главы. Тратить деньги на книги или в библиотеку за ними перец находил он просто смешным. Когда же в дальней дороге или в ожидании ему попадалась какая, прочитывал он страниц 20-30 но всегда бросал ничего, не найдя в ней по умному направлению жизни. И здесь, в больнице, лежали на тумбочках и на окнах, он до них не дотрагивался. И эту синенькую с золотой росписью тоже бы не стал читать, да всучил ее Костоглотов в самый пустой тошный вечер. Подложил Ефрем две подушки под спину и стал просматривать. И тут еще он бы не стал читать, если бы это был роман, Но это были рассказики маленькие, в которых суть выяснялась в пяти-шести страницах, а иногда в одной. В оглавлении их было насыпано, как гравия. Стал читать, поддуев названия, И повеяло на него сразу, что идет как бы о деле. Труд, смерти, болезнь. Главный закон. Источник. Упустишь огонь, не потушишь. Три старца. Ходите в свете, пока есть свет. Ефрем раскрыл, какой поменьше. Прочел его. Захотелось подумать, он подумал. Захотелось этот же рассказик еще раз перечесть, перечел. Опять захотелось подумать, опять подумал. также же вышло и со вторым. Тут погасили свет. Чтобы книгу не уперли и утром не искать, Ефрем сунул ее к себе под матрас. В темноте он еще рассказывал Ахмаджану старую басню, как делил Аллах лета жизни и что много ненужных лет досталось человеку. Впрочем, сам он не верил в это. Никакие лета не представились бы ему ненужными, если бы здоровье. А перед сном еще думал о прочтенном. Только в голову шибко стреляло и мешало думать. Утро в пятницу было пасмурное, и, как всякое больничное утро, тяжелое. Каждое утро в этой палате начиналось с мрачных речей Ефрема. Если кто высказывал какую надежду или желание, Ефрем тут же его охалаживал и давил. Но сегодня ему была нехоть смертная открывать рот, а приудобился он читать эту тихую спокойную книгу. Умываться ему было почти лишнее, потому что даже за его были подбинтованы. Завтрак можно было съесть в постели, а обхода хирургических сегодня не было. И медленно, переворачивая шершавую толстоватую бумагу этой книги, Ефрем помалкивал, почитывал да подумывал. Прошел обход лучевых, погавхал на врача этот золотоочкастый, потом струсил, его укололи, качал права Костоглотов, уходил-приходил. Выписался Азовкин, попрощался, ушел согнутый, держась за живот. Вызывали других на рентген, на вливание. А поддуев так и не вылез, топтать дорожку меж кровати, читал себе и молчал. С ним разговаривала книга. Не похожая ни на кого, занятно. Целую жизнь он прожил, а такая серьезная книга ему не попадалась. Хотя вряд ли бы он стал ее читать, не на этой койке и не с этой шеей, стреляющей в голову. Рассказиками этими едва ли можно было прошибить здорового. Еще вчера заметил Ефрем такое название Чем люди живы. До того это название было вылеплено, будто сам же Ефрем его и составил. Топча больничные полы и думая, не назвав, об этом самом он ведь и думал последние недели, чем люди живы. Рассказ был не маленький, но с первых же слов читался легко, ложился на сердце мягко и просто. Жил сапожник с женой и детьми у мужика на квартире. Ни дом своего, ни земли у него не было, и кормился он с семьёй сапожной работой. Хлеб был дорогой, а работа дешевая, и что заработает, то и проезд. Была у сапожника одна шуба с женой, да и та износилась в лохмотье. Понятно это было все, и дальше очень понятно. Сам Семен поджарый и под мастерьем худощавый, а барин, как с другого света человек... Морда красная, налетая, шея, как у быка, весь, как из чугуна вылет. Сжитья такого, как им гладким не быть, Эткого заклепа и смерть не возьмет. Повидал таких и Ефрем довольно. Корощук, начальник углетреста, такой был. И Антонов такой. И Чечев, и Кухтиков. Да и сам Ефрем не начинал ли на такого вытягивать? Медленно, как по слогам, разбирая поддув прочел весь рассказ до конца. Это уж было к обеду. Не хотелось Ефрему ни ходить, ни говорить. Как будто что в него вошло и повернуло там. И где раньше были глаза, теперь глаз не было. И где раньше рот приходился, теперь не стало рта. Первую-то грубую стружку с Ефрема сняла больница, а теперь только строгай. Еще так же, подмостясь подушками и подтянув колено, а при коленах держа закрытую книгу, Ефрем смотрел на пустую белую стенку. День наружный был без просвета. На койке против Ефрема с самого укола спал этот белорылый курортник. Накрыли его потяжелее тазноба. На соседней койке Ахмаджан играл с Сибгатовым в шашки. Языки их мало сходились, и разговаривали они друг с другом по-русски. Себгатов сидел так, чтобы не кривить и не гнуть больную спину. Он еще был молодой, но на темени волосы прореженные прореженные. А у Ефрема ни волосинки еще не упало. Буйных, бурых чаще не продерешься. И до сих пор была при нем вся сила на баб. А как бы уже ни к чему. Сколько Ефрем этих баб охабачивал, представить себе нельзя. Еще вначале вел им счет, женам особо, потом не утруждался. Первая его жена была Амина, белолицая татарка из Елабуги, чувствительная очень. кожное лица такая тонкая, едва костяшками ее тронет кровь. И еще не покорчивая, сама же с девчонкой и ушла. С тех пор Ефрем позора не допускал. И покидал баб всегда первой. Жизнь он вел перелетную, свободную, то вербовка, то договор и семью за собой таскать было бы ему не срочно. Хозяйку он на всяком новом месте находил, а у других — встречных, поперечных, вольных и невольных, и имена не всегда спрашивал, а только расплачивался по уговору. И смешались теперь в его памяти лиц, повадки, обстоятельства, и запоминалось только если как-нибудь особенно. Так запомнил он Евдошку, инженеру жену. Как во время войны на перроне станции Алмата-1 стояла она под его окном, задом виляла и просилась. Их ехал целый штат в Или открывать новый участок, и провожали их многие из Треста. Тут же и муж Евдошки, затруханный, невдалеке стоял, кому-то что-то доказывал. А паровоз первый раз дернул. — Но. Ну! — крикнул Ефрем и вытянул руки. — Если любишь, полезай сюда, поехали! Я она вот спилась, вскарабкалась к нему в окно вагона на виду у Треста и у мужа, и поехала пожить с ним две недельки. Вот это он запомнил, как втаскивал Евдошка в вагон. Итак, что увидел Ефрем в бабах за всю жизнь, это привязчивость. Добыть бабу легко, а вот с рук скачать трудно. Хоть везде говорилось равенство, Ефрем не возражал, но нутром никогда он женщин за полных людей не считал, кроме первой своей женки Амины. И удивился бы он, если бы другой мужик стал ему серьезно доказывать, что плохо он поступает с бабами. А вот по этой чудной книге так получалось, что Ефрем же во всем и виноват. Зажгли прежде времени свет. Проснулся этот чистюля с желвью под челюстью. Вылез лысой головенкой из-под одеяла и поскорее напялил очки, в которых выглядел профессором. Сразу всем объявил о радости, что укол перенес он ничего, думал, хуже будет. И нырнул в тумбочку за курятиной. Этим хилякам Ефрем замечал только курятину подавай. На барашку и то они говорят — тяжелое мясо. На кого-нибудь другого хотел бы смотреть Ефрем. Но для того надо было всем корпусом поворачивать, а прямо смотреть. Он видел только этого поносника, как тот глодает курячую косточку. Поддуев, закряхтел и осторожно повернул себя направо. — Вот, — объявил Ион громко, — тут рассказ есть. — Называется «Чем люди живы?» — и усмехнулся. — Такой вопрос. Кто ответит? — Чем люди живы? Сибгатов и Ахмаджан подняли голову от шашек. Ахмаджан ответил уверенно, весело. Он выздоравливал. — Довольствием, продуктовым и вещевым. До армии он жил только в ауле и говорил по-узбекски. Все русские слова и понятия, всю дисциплину и всю развязанность он принес из армии. — А еще кто? — хрипло спрашивал Поддуев. Загадка книги, неожиданная для него, была такие для всех нелегкая. — Кто еще? Чем люди живы? Старый Мурсалимов по-русски не понимал. Хоть, может, ответил бы тут лучше всех. Но пришел делать ему укол медбрат Тургун, студент, и ответил — «Зарплатой чем?» Прошка чернявый из угла навострился, как в магазинную витрину, даже рот приоткрыл, а ничего не высказывал. «Ну, ну!» — требовал Ефрем. Демка отложил свою книгу и хмурился над вопросом. Ту, что была у Ефрема, тоже в палату Демка принес, но читать ее у него не получилось. Она говорила совсем не о том, как глухой собеседник отвечает тебе не на вопрос. Она расслабляла и все запутывала, когда нужен был совет к действию. Поэтому он не прочел, чем люди живы, и не знал ответа, ожидаемого Ефремом. Он готовил свой. — Ну, пацан! — подбодрял Ефрем. — Так, э, по-моему, — медленно выговаривал Демка, как учителю у доски, чтобы не ошибиться, и еще между словами додумывая, — раньше всего воздухом, потом водой, потом едой. Так бы и Ефрем ответил прежде, если б его спросили, еще б только добавил спиртом. Но книга совсем не в ту сторону тянула. Он чмокнул. — Ну, еще как-то. Прошкой решился. — Квалификацией. Опять-таки верно. Всю жизнь так думал Ефрем. А Себгатов вздохнул и сказал, стесняясь. — Родиной. — Как это? — удивился Ефрем. — Ну... — В родными местами? — Чтобы жить, где родился. — А-а-а. ведь не обязательно. Я с Камой молодым уехал, и ни почем мне есть она там, нет, река и река. Не все ли равно? — В родных местах, — тихо упорствовал Сибгатов. — И болезнь не привяжется. В родных местах все легче. — Ладно. Еще кто? — А что? Ну, — А что? — отозвался приободренный Русанов. — На какой там вопрос? — Ефрем, кряхтя, повернул себя налево. У окон были койки пусты, и оставался один только курортник. Он объедал куриную ножку, двумя руками держа ее за концы. Так и сидели они друг против друга, будто черт их на зло посадил. Прищурился Ефрем. — Вот так, профессор, чем люди живы? Ничуть не затруднился Павел Николаевич. Даже и от курицы почти не оторвался. А в этом и сомнений быть не может. Запомните, люди живут идейностью и общественным благом. И выкусил самый тот сладкий хрящик в суставе, после чего, кроме грубой кожи у лапы и висящих жилок, ничего на костях не осталось. И он положил их поверх бумажки на тумбочку. Ефрем не ответил. Ему досадно стало, что хиляк вывернулся ловко. — Уж где идейность, тут заткнись и, раскрыв книгу, уставился опять. Сам для себя он хотел понять, как же ответить правильно. — А про что книга? Что пишет? — спросил Сибгатов, останавливаясь в шашках. — Да вот! — поддуев, прочел первые строки. — Жил сапожник с женой и детьми у мужика на квартире. Ни дома своего, ни земли у него не было. Но читать вслух было трудно и длинно. И, подмощенный подушками, он стал перелагать Сибгатову своими словами, сам стараясь еще раз охватить. В общем, сапожник запивал. Вот шел он пьяненький и подобрал замерзающего Михайлу. Жена ругалась, куда мало еще дармоеда. А Михаил стал работать без разгиба и научился шить лучше сапожника. Раз по зиме приезжает к ним барин, дорогую кожу привозит, и такой заказ, чтоб сапоги носились, не кривились, не поролись. А если кожу сапожник загубит, себя отдаст. А Михайло странно как-то улыбался. Там за барином в углу видел что-то. Не успел барин уехать, Михайло эту кожу раскроил и испортил. Уже ни сапоги вытяжные на ранту могли получиться, а только вроде тапчик. Сапожник за голову схватился, ты мол, зарезал меня, что ты делаешь, а Михаил говорит, припасает себе человек на год, а не знает, что не будет жив до вечера. И верно, еще в дороге барин накочурился. И барыня дослала к сапожнику пацана, мол, сапог шить не надо, а поскорее давайте тапочки на мертвого. Черт, тебя знает, чушь какая отозвался Русанов с шипением и возмущением, выговаривая Че. «Неужели другую пластинку завести нельзя? За километр несет, что мораль не наша». «И чем же там люди живы?» Ефрем перестал рассказывать и перевел набрякшие глаза на Лысого. Ему то и досаждало, что Лысый едва ли не угадал. В книге написано было, что живы люди не заботой о себе, а любовью к другим. Хиляк же сказал общественным благом. Оно как-то сходилось. Живу чем. Та же вслух от не выговаривалось неприлично вроде. Мол, любовью. Любовью? Нет. Это не наша мораль. Потешались золотые очки. Слушай, а кто это все написал? Чего? промычал Поддуев. Угибали его куда-то от сути, в сторону. Ну, написал это все кто? Автор. Ну, там, вверху, на первой странице, посмотри. А что было в фамилии? Что она имела к сути, к их болезням, к их жизни или смерти? Ефрем не имел привычки читать на книгах эту верхнюю фамилию, а если читал, то забывал тут же. Теперь он все же отлистнул первую страницу и прочел вслух. «Толстой!» «Не может быть!» — запротестовал Русанов. «Учтите, Толстой писал только оптимистические и патриотические вещи, иначе бы его не печатали. Хлеб, Петр I, он трижды лауреат Сталинской премии, да будет вам известно!» «Так это не тот Толстой!» — отозвался Демка из угла. «Это у нас Лев Толстой!» «Ах, не тот!» — растянул Русанов с облегчением отчасти, а отчасти кривясь. — А хоть другой! Это который зеркало русской революции, рисовые котлетки? — Так щучукалка ваш Толстой. Он во многом, очень во многом не разбирался. А злу надо противиться, паренек, со злом надо бороться. — И я так думаю, — глухо ответил Демка.